Глава 19 Буран застиг их на перевале. С седловини они вышли к полудню. Кони, ступая подкованными копытами по каменистой тропе, поднимались по склону ходко и уверенно. Запасную лошадь Рэй взял только одну, да и ту, на всякий случай. В ближайшем городе империи он собирался коней продать и нанять карету. Будущей герцогине Барской следовало путешествовать по землям Киена приличным ее титулу способом. Оружие кони не несли. Еще до рассвета рыб погрузил его в мешки и куда-то увез. «Закопал», — пояснил Аллей, вернувшись «Место укромное не отыщут. А нам столько не нужно. Дороги в Киене безопасные, а случись разбойники из пистолетов отобьемся. Шайки большими не бывают». А у нас на двоих три ствола и сотни патронов. Я еще и автомат прихватил». А не спорила. После вчерашнего разговора она пребывала в грустном настроении. Печали добавила прощание с Флор. Та плакала и целовала наследнице руки благодаря за преданное. Флор догадалась, откуда взялись векселя. А сама едва не всплакнула, успела привязаться к Фрейлине. так теперь без нее?» В первом же селении Киен и Рэй обещал нанять служанку, но разве заменит чужой человек родственную душу? А Лэйна ощущала себя осиротевшей. Нечто подобное, судя по всему, испытывал и Рэй. На прощание он расцеловался с люком, наказав флор хорошо за ним присматривать. Та охотно пообещала. — Не спеши, окрепни, — наставлял мириться барон. — Затем бери флор и поезжайте в Бюи. Передай воинам мой приказ. Перекрыть дорогу и не впускать людей из герцогства. Неизвестно, чем эта история с Илеанурой закончится. Вдруг очередной претендент на баронство объявится. Или кто другой. Гоните их в шею. В ущелье вы любое войско сдержите. Предупреди Виланов. Если что, пусть уходят в горы. Остаешься в Бюи вместо меня. Командуй. Люк, слушая, молча кивал. В глазах у него стояли слезы. «Вот», — Рэй выложил на кровать кошелек. «На первое время. Лишних коней, мечи, арбалеты, стражей продашь в пути. Добиви, денег вам хватит, а в замке золота много. За коней оружие норгов выручили. Бери, сколько потребуется. Скажи казначею, я разрешил». «Тебе ведь венчаться?» «Мы обождем» сказал Люк, переглянувшись в Флор. «Я хочу, чтобы мой сузген и самый близкий друг был на нашей свадьбе», говорил мириц как заметила Алэйна с акцентом, при этом слегка картавя. «Не стоит», — возразил рей «Я могу задержаться, а Флор не терпится». Он подмигнул девушке и та зарделась. «Венчайтесь. Отпразднуем потом». На то мы расстались. И вот теперь, поднимаясь по склону, Алэйна вспоминала события прошедших дней. Как быстро они пролетели. В проклятом лесу им было опасно, но хорошо. Мысль занимала тревога за жизнь, но остальное виделось ясным. После Мо все изменилось. Им более не нужно скрываться, и Рэй теперь не защитник, а проводник. В Киене они расстанутся. Это хорошо или плохо? Алэйна не могла определиться. А потом... Как встретят ее в Киене? Действительно, как сказал Рэй, выдадут замуж? За кого? Хорошо еще, если за молодого и красивого, а вдруг за старика? За старика Алэйне не хотелось. Она не спешила бы замуж, но с королем не поспоришь. Рон в герцогстве ждать не будет. Гатар дал понять, незамужней наследнице рассчитывать на него не следует. Король, конечно, может вступиться, но это война. Зачем она, Киене? Проще сбыть наследницу с рук. От этих мыслей становилось тоскливо. Находясь в их власти, Алэйна перекусила на устроенном близ седловины привале, взобралась в седло и двинулась за спутником. Они ступили на узкие корни, согибавшие пропасть, и продвинулись по нему с четверть лье, когда с неба посыпался дождь. Падая на холодные камни, вода немедленно замерзала и превращалась в лед. Кони стали оскальзываться. «Спешиваемся!» — крикнул Рэй и спрыгнул на камни. А Лейна последовала его примеру. «Беда, миледи!» — сказал он, пробравшись к ней между скалой и крупами коней. «Надвигается буран! Возвращаться нельзя, заблудимся! Двигаемся вперед! Берите коня за повод и крепко держитесь за него!» «Раскользнетесь, сумеете устоять. А вот если конь станет падать, повод немедленно бросайте. Не то лошадь утащит вас в пропасть». Алэйна кивнула. Рэй освободил запасную лошадь от привези и они медленно двинулись дальше. Дождь сменился снегом. Мокрый и тяжелый, он залеплял глаза, оседал на одежде, но самое опасное превращал и без того скользкую дорогу в каток. Алэйна пробиралась бочком, вжимаясь спиной в холодные скалы. Несколько раз она оскальзывалась, но зажатый в кулаке повод помогал удержаться на ногах. Всякий раз при этом у алейны холодело внутри, а после прошибал пот. Они продвигались, потеряв счет времени, как вдруг случилось страшное. Шедшая перед Алэйной запасная лошадь попала копытами на откос, заскользила и начала сползать в пропасть. Алейна рванулась на помощь, но вспомнила наставление Рея и замерла, прижавшись к стене. Лошадь изо всех сил цеплялась подковами за дорогу, но лед под снегом не давал ей возможности устоять. Задняя часть животного свесилась с пропасть, лошадь попыталась опереться на передние ноги, но те соскользнули. Лошадь жалобно закричала. Алейна разглядела испуг и мольбу в черных глазах. Копыта мелькнули над краем обрыва, и истошное ржание пропало внизу. «Миледи!» — расслышала она голос Рея. «Вы целы?» «Да!» — крикнула Алэйна. «Пожалуйста, осторожнее! Осталось совсем немного!» Алэйна собралась с духом и двинулась дальше. Приставными шажками она миновала место падения лошади и отлипла от стены. Далее карниз уклонялся в сторону от пропасти, идти стало легче. «Скоро он и вовсе кончился». Впереди показалась довольно просторная площадка. Видимо, ее и имел в виду Рей, заверяя, что идти недолго. Барон встретил девушку на карнизе, взял за руку и отвел от обрыва. «Дальше не пойдем», — сказал решительно. «Слишком опасно». На площадке нашлась пещерка, вернее, расщелинка десяти шагов в длину и двух в ширину с неровным каменистым полом. Потолка, видно, не было?» но небо вверху не просматривалось. Ветер в расщелинку тоже не задувал. Алэй, назойдя внутрь, устало присела на камень, а Рэй занялся обследованием укрытия. Затем площадки перед ним. «Дров нет», — сообщил грустно весь по возвращении. «Придется мерзнуть. Одеяло и спальные мешки пропали вместе с запасной лошадью». В справедливости слов спутника Алэйна убедилась довольно скоро. Пока они двигались, ей было жарко, а здесь, среди промерзших каменных стен, тело начало стыть. Длинный плащ на меху, построенный портным в мо промок, как и сапоги, и совершенно не согревал. Зубы Алэйны начали выбивать дрожь, стуча раз от разу все громче. «Вот что, миледи!» — Рей взял ее за руку. «Так мы до утра не протянем». «Надо лечь». Он снял свой длинный грубого сук на плащ, расстелил на полу, затем принес снаружи два седла. Бросив их в головах, он стащил с Алэйны плащ и знаком велел ей ложиться. Алэйна подчинилась. Рэй примостился рядом, укрыл их обоих плащом девушки, затем придвинулся к ней со спины и крепко обнял. «Что вы себе позволяете?» Хотела возмутиться Алэйны, но барон шепнул ей в ушко. «Порознь замерзнем». Поверьте, мне приходилось ночевать в горах. Только согревая друг друга, можно спастись. Аллайна затихла. Рэй взял ее озябшие ладошки в свои. Скоро они согрелись. Затем тепло стало медленно течь по телу, продвигаясь от спины к животу и далее к ногам. Глаза Аллайна стали слепаться. Опасная дорога, пережитый страх, усталость. Все это настолько вымотало ее, что она не заметила, как уснула. Пробуждение вышло поздним. Открыв глаза, Алэйна увидела свет, падающий в расщелину, и поняла, что снаружи утро. А ведь легли они еще засветло. Алэйна вспомнила прошедшую ночь. Несколько раз она просыпалась от холода, с нее сползал плащ, и тогда, вместо того, чтобы его поправить, она начинала сжаться к Рэю, жалобно при этом скуля. Барон просыпался и укрывал ее, после чего вновь обнимал. Алэйна покраснела, припомнив это, надолго переживать не стало В конце концов, ничего предосудительного не произошло. Спали-то они одетыми. А что, обнявшись, так это для тепла. «Проснулись?» — спросил Рей, заглянувший в расщелину. Выглядел он хмурым. «Я не стал будить вас рассветом. Снег еще лежал. Солнце растопило его. Вставайте! К сожалению, не могу вас накормить. Еда была в тараках запасной лошади». И автомат пропал. Он вздохнул. В горах нападать на нас некому, и я держал его во вьюке. Ничего, спустимся и что-нибудь придумаем. Кони стояли уже заседланными. алейна нахлобучила шапку, сунутую бароном ей под голову, и забралась на кобылку. Они тронулись в путь. Вскоре выяснилось, что в снегопад, сами того не подозревая, они миновали самый опасный участок пути. Склон убегал вниз, и чем дальше, тем он становился более пологим. Скоро горы и вовсе кончились. Они выбрались в долину и заметили неподалеку хижину, сложенную из потемневших от непогоды бревен. «Это караванщики построили», — догадался Рэй. «Для отдыха после перевала». «Славно». Хижина оказалась неожиданно просторной. Внутри имелся выложенный из камней очаг с подвешенным на треноге медным котлом. Дым от костра выходил в отверстие, проделанное над очагом в камышовой крыше. Вдоль стен тянулись грубо сколоченные нары. При необходимости здесь могли переночевать с десяток застигнутых непогодой человек. Внутри было на удивление свежо. Или люди были здесь давно, или же дыра в крыше обеспечивала приток воздуха. Хижина располагалась среди просторного двора, огороженного высоким плетнем. Внутри имелись колодец и поленница из нарубленных толстых веток. Караванщики, судя по всему, обустроились основательно. «Согреем воды и умоемся», — предложил Рэй. «А я схожу в заросли. Может, подстрелю кого. Разожгите пока огонь, миледи». Алоина направилась к поленнице и принялась складывать дрова на согнутый локоть. Занятая мыслями, она не обратила внимания на шипение, раздавшееся в дровах. Внезапно острая боль, пронзившая ее ладонь, заставила ее прийти в себя алейна ойкнула и отдернула руку. На тыльной стороне ладошки виднелись две красные точки. алейна глянула на поленницу. Вдоль веток скользила, втягиваясь в щель, пестрое узкое тело. «Змея!» Алэйна завизжала, громко и испуганно. За оградой послышался топот и во двор ворвался, не успевший отойти далеко Рэй. «Там! Там!» — закричала Алэйна, указывая рукой, и пошатнулась. Мир вокруг стал бледнеть и качаться. Рэй подхватил ее на руки и отнес в хижину. Там, уложив на нары, стал лихорадочно рыться в сумках. Алэйна еще успела заметить, как он извлекает знакомую коробку с крестом и бежит к ней, после чего сверт перед глазами сузился и померк. В хижине было светло. Солнечный свет, пробивая сквозь узкое окошко, прорубленное в стене, падал на край нар, превращая потемневшее от времени дерево в благородную, покрытую потиной бронзу. Алэйна протянула к нему руку, и свет выхватил из полумрака ее покрасневшую и распухшую ладонь. «Змея!» — вспомнила Алэйна. «Меня укусила змея!» Она испуганно приподняла голову и огляделась. Никаких змей рядом не наблюдалось. Она лежала на нарах, укрытая меховым плащом, а в хижине никого не было. Тело ныло от долгого пребывания в одной позе, а мех на плаще почему-то щекотал кожу. Алэйна приподняла край. Она лежала под плащом совсем голая, одежды не было, совсем никакой. Только лона и ягодицы укрывала нечто вроде набедренной повязки. «Это для чего?» – подумала Алэйна с тревогой. «Зачем он меня раздел?» Словно услыхав ее мысли, в дверной проем шагнул Рэй. «Очнулись!» — обрадовался он. «Слава Иисусу!» «Второй день пошел!» Он метнулся к очагу и зачерпнул из котла ковшом. «Выпейте! Это бульон! Удалось подстрелить фазана, и я его сварил. Вам нужен бульон!» алейна ощутив жажду и голод одновременно, приникла к ковшу и принялась пить теплую, пахучую жидкость. Бульон был без соли, зато наваристый. Видимо, нагулять жирок фазан успел. Опорожнив ковш, Алэйна откинулась на седло, служившая ей подушкой и вздохнула. «Плохо», — сочувственно спросил рей «Нет», — ответила девушка. «Слабость и голова чуть кружится». «Это болотная гадюка», — сказал рей «Заползла в поленницу на зимовку, а вы ее потревожили. Я ее убил, не то еще других покусает «Я от этой змеи очень опасен. Люди, укушенные ею, чернеют и умирают. Нам повезло, что среди лекарств нашлась сыворотка, и она не утратила силу. Напугали вы меня, Миледи». «Рэй», — перебила Алэйна, — «почему я голая?» Рэй смущенно кашлянул. «Видите ли, Миледи, когда вы потеряли сознание, если с человеком такое случается...» Его тело слабеет и не держит того, что во внутренностях. Оно вываливается наружу. Ты хочешь сказать...» А Лейна торопливо откинула край плаща и принюхалась. Странно, но ничем не пахло. «Не беспокойтесь», — сказал Рэй. «Я раздела и обмыл вас. Рубаху пришлось выбросить, но у вас есть запасная. Платье не пострадало. Плотное сукно рубахи не пропустило нечистот. Я обрезал только подол, верхнюю часть рубахи разорвал и запеленал вас на всякий случай. «Ты меня мыл?» А Лейна приподнялась на нарах. «Вам неприятно, что я видел вас голой?» «Не нужно стыдиться, миледи!» «Вы были без сознания, а рядом не нашлось женщины, которой следовало это поручить. Я старше вас и был женат. Я не об этом!» «Ты мыл меня? Обгаженную?» мне приходилось делать вещи куда более неприятные пожал плечами рей это такая малость это не малость покачала головой эйна это вовсе даже не малость ты барона не слуга выносящий горшки за господами она помолчала было противно да рай вздохнул расскажи я не сразу решился пробормотал он вы правы Мне не доводилось заниматься подобным, я колебался. Но тут представил, как вы будете в этом лежать, моя будущая герцогиня. Маленькая и отважная девочка, которая шла со мной через проклятый лес, сражаясь с чудовищами, не жалуясь и не капризничая. Я решил, что обязан это сделать. Да, противно, но мне приходилось видеть и более гадкие вещи. «Вы лежали такая беспомощная, и я боялся, что вы не выживете, и мне придется похоронить вас во дворе». «Тогда я подумал, что хоть это могу сделать для вас». Он запутался и опустил взор. «Почему ты не смотришь на меня?» — спросила Алэйна. «Тебе неприятно? После этого?» «Что вы?» — удивился Рэй. «Я просто смутился». «Вы так переживаете из-за этого пустяка». Не стоит, миледи. Вы очень красивая. Смотреть на вас одно удовольствие. алейна заплакала. Рэй осторожно погладил ее по голове. Не надо, все хорошо. Девушка глубоко вздохнула и вытерла слезы. Прости, сказала, шмыгнув носом. Я не плакала много лет. Разучилась. Я была любимым ребенком родителей. Они ласкали и баловали меня. Но умерла мама, а отец снова женился. Мачеха возненавидела меня. Она говорила отцу про меня гадости, которые сама же и сочиняла, и он верил и наказывал меня. Придворные, запуганные мачехой меня сторонились. Мне некому было пожаловаться. Я всем мешала. Тогда я перестала плакать. Я никому не верила. Тебя с Люком я тоже боялась. Вы могли убить и ограбить меня, и никому не было бы до этого дела. Но вы защищали меня. Ты заботился обо мне, кормил и согревал своим телом. И не потому, что я пообещал тебе денег. Ты легко мог забрать их, после чего уйти, например, сейчас. Сказать про змею, и все бы поверили. Но ты остался и спас меня. Не побрезговал прибрать за мной. Ты очень славный, рей Вы тоже, сказал рей «Замечательная. Такая красивая и храбрая одновременно. Настоящий товарищ. Я не встречал прежде таких женщин. Правда, миледи?» «Не называй меня так больше», — попросила она. «Ты мне более не подданный. Друг. Самый близкий». Рэй кивнул. «Обращайся ко мне, Аль. Так звали меня родители». «Хорошо» сказал Рэй. «А с чем бы ты не попросил меня, я постараюсь исполнить. Все, что в моих силах, знай». Она обняла его за шею и поцеловала. Раз, затем другой. Он погладил ее по голове и отстранился. «Тебе нужно подкрепиться перед дорогой. Здесь нам оставаться нельзя, нет пищи. Пазан, которого я подстрелил, попался случайно, отбился от стаи. Поешь». Он сбегал к котлу, выловил из него ножом и принес на дощечке куски разваренного мяса. «А ты?» — спросила Алайна. «Я сыт», — сказал Рэй, отводя взгляд. «Не ври», — вздохнула она. «Давай вместе. Потом я оденусь, и мы уедем». «Ты сможешь сидеть в седле?» «Поедем вдвоем на одной лошади. Ты будешь меня придерживать». «Верно», — обрадовался Рэй. Вдвоем они расправились с фазаном, запив мясо теплым бульоном, после чего рей помог Алэйне одеться. Таня, стесняясь, поднимала руки, он набрасывал на нее рубашку, затем платье, а после, поставив на ноги, обдернул подолы. Усадив, натянул на ноги чулки с сапогами. Одежда и обувь высохли и приятно согрели тело Алэйны. в коней и прицепив к седлам сумки, рей закутал девушку в плащ, вынес и усадил боком на круп коня. Лейна чувствовала, что может идти сама, но возражать против такой заботы не стала. Рэй забрался в седло, обнял ее, и они тронулись. Чавкали по раскисшей земле копыта коней, моросил мелкий дождь, но Лейна не замечала его. Она сидела, прижимаясь к Рэю, и не глядела по сторонам. Ей и без того было хорошо. Так как не бывало уже давным-давно... Ради этого стоило пережить укус змеи.